Устроил их у себя. Была у нас там свободная комнатушка в пристройке во дворе. Улегся я там на топчине. Долго не засыпал, раздумывал. Неспокойно мне было. Расспрашивать неудобно, я сам не люблю этого. А все же пришлось кое-что спросить. Вдруг человеку помощь нужна? Отвечала она скованно, неохотно. Однако я угадывал то, что она недоговаривала. Когда человек в горе, за каждым словом его десять невысказанных.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 Асель вдруг крикнула одному шоферу, «Эй, Джантай, остановись!» Машина проскочила с разгона и затормозила. Асель побежала к шоферу. О чем они там поговорили, не знаю. Но услышал, как она вдруг крикнула, «Врешь ты! Не верю! Уезжай отсюда! Уезжай сейчас же!» Машина пошла дальше, а Асель кинулась через дорогу и побежала домой. Кажется, плакала она. Работа валилась из рук, кто он, что сказал ей. Всякие сомнения и догадки одолевали. Не утерпел я, пошел домой, а Асель не выходит. Вечером я все же зашел к ней. А где Самат? Соскучился я по ним. Вот он здесь, — уныло ответил Асель. А та потянулся ко мне Самат. Я поднял его на руки, забавляю, а она сидит печальная и молчит. «Что случилось, Асель?» — спросил я.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 «Беги теперь. Берите его, ребята, с собой». Дети взяли Самата за руки, а я проговорил вслед, ни к кому не обращаясь. «Люди, мой же ребенок побежал по земле. Пусть он будет быстроногим с кокуном». Самат бежал за детьми, потом обернулся, а та... и упал. Мы сосели разом бросились к нему. Когда я поднял земли малыша, Осель первый раз сказала мне, «Родной ты мой».